Глава 13 Костя. Это был Рэмбо, и голос его дрожал. Костя, я. Рэмбо, я надеюсь на твою сознательность! Вкрадчиво произнес Купорос. Ты ведь мой друг, мы с тобой много рейдов провели. Не один под соли съели. Так что сделай правильный выбор. Я уже сделал — ответил Рэмбо и обратился ко мне. — Костя, ты не переживай. После этих слов держать себя в руках стало непросто. — Копорос! — вклинился в разговор Гиря. — Это правда? — Ты о чем, Гиря? — То, что ты убил Шилова и Колькова. — Нет, конечно же нет! — воскликнул тот. — Неужели ты веришь этому шарлатану, а не мне? Я не убивал их. «Это... это сделал мор! Это он их убил! А теперь пытается меня подписать под это! Гирят, ты что, действительно думаешь, что я мог своих товарищей вольнуть из ствола? Это бред! Мор развесил вам лапши на уши, а вы поверили!» «Купорос, а откуда ты знаешь про ствол?» – насторожился Рэмбо. «Про какой ствол? Ты вообще о чем?» «Ты сам сейчас сказал, что Шилова и Кулькова убили из ствола!» — поддержал друга Гиря. «И что с того? Просто наугад сказал, вот и все!» — начал оправдываться тот. «Купорос, мы выбор свой сделали!» — подытожил Рэмбо. «И он не в твою пользу!» «Неправильное решение!» — могильным голосом произнес Купорос. «Значит, сегодня тебе придется умереть!» «Это мы еще посмотрим, кто сегодня умрет», — ответил ему я. Не дожидаясь, когда отряд инопланетян доберется до меня, я побежал к ограждению, перемахнул через него, попутно пытаясь отключить Купороса из общей сети общения. «Рэмбо! Пушка!» «Готово! Отлично! Тогда по моей команде!» Я вскарабкался на конструкцию, которую успели возвести нетопыри. Она оказалась на удивление крепкой, хоть и была собрана из того, что попалось под руку. Куски арматуры здесь соседствовали с мебельной обивкой, землей и деревянными щепками. Стараясь не пораниться, я подошел к рэмба который восседал возле корда, напряженно всматриваясь вдаль. Враг попался разношерстный. Были там и яйцеголовые, и клыкорылы, и нетопыри. Также удалось самой гуще заметить тени, самых опасных тварей, с которыми до вчерашнего вечера мне не доводилось еще встречаться. Твари шли не спеша, то и дело вопросительно поглядывая на Купороса, словно бы не понимая, почему они, космические странники, должны слушаться какой-то кусок мяса, которым лучше было бы закусить. «Слишком много их», – вполголоса полголоса произнес парень, мельком глянув на меня. Это я и сам прекрасно видел. Купорос не дурак. Военный опыт имеется. Всю толпу одним скоплением он не поведет. Наверняка разделит на группы и пустит в несколько точек. Так оно и произошло. Отряд остановился. Купорос развернулся к инопланетянам лицом. Сделал пару жестов, и трое нетопыри двинули к правому флангу. Еще одна тройка пошла к левому. Достанешь отсюда? Спросил я, хотя и сам знал ответ. «Нет, слишком далеко». «Не подпускает близко. Понимает, что мы его загасим сразу». Третья и четвертая группа также выдвинулись к левому флангу. «Через ворота хотят зайти?» – спросил Рэмбо. «Навряд ли. Скорее всего, этих он отправил для ударов в тыл», – ответил я и тут же дал указание парням. «Шила, бери взрывчатку и дуй к баракам. Один из ударов будет туда. Так что держи оборону». «Понял!» Я ощутил, как по телу пробежала легкая дрожь. Ощущение предстоящей горячей битвы. Окинув взглядом базу, а точнее то, что от нее сейчас осталось, я невольно сжал кулаки. Долго мы создавали этот островок безопасности, по крупицам собирая из осколков прошлого разрушенного мира все то, что могло пригодиться. И вот теперь, за одни сутки, база «Свобода» превратилась практически в руины. Северная часть жилого барака разрушена. Недопыри разобрали ее для конструирования гнезда. Штаб тоже пострадал. И чтобы восстановить все это, понадобится не один месяц. Если, конечно, еще сможем отвоевать его сегодня. А судя по настрою Купороса, сделать это будет весьма непросто. Основной таранный удар ожидался с правого фланга. Логичное решение – так как там располагались склады, крыши которых создавали в определенном месте мертвые зоны, непростреливаемые из пулемета. Купорос быстро просканировал ситуацию и выявил все наши слабые места. «Петр!» – обратился я, но тот уже понял меня. «Бегу к складам!» «Возьми больше гранат! Удары только по моему сигналу!» «Я через твое зрение буду мониторить ситуацию!» «Мор!» — крикнул Купорос. — Предлагаю тебе сдаться. Пожалей, пацанов. Они здесь ни при чем. Это не их война. Мне нужны только ты и твой мальчонка. Остальных я трогать не буду. Даю слово. Ответил я ему коротко и по делу, не стесняясь в выражениях, послав куда подальше. — Рэмбо, гиря, вы что скажете? Ведь потом, когда я уничтожу этого урода, то буду судить и вас за предательство. И кара моя будет жестокой. Есть еще шанс встать на сторону победителя. Рэмбо ответил так же, как и я. А вот Гиря долго изощрялся в словесных конструкциях, вспомнив свою прошлую жизнь учителя литературы и русского языка. Даже издали я увидел, как загорелись злобой глаза Купороса. Такого неуважения к своей персоне он перенести не смог истошно закричал. «Я уничтожу всех вас! Буду на куски резать, продляя мучения!» Парни, игнорируя пустые угрозы врага, обратился я к бойцам. «Бой будет тяжелым, но иначе мы поступить не можем. Надо защитить базу и людей. Вы готовы?» «Да!» — в один голос закричали те. «Хорошо. Тогда готовь пушку!» Огонь! Грянула первая очередь. Сунувшиеся в простреливаемую зону инопланетяне были тут же превращены в кровавый фарш. Кажется, размениваться на мелочи эти монстры не любили. Одним больше, одним меньше. Не так уж и важно в достижении поставленной цели. «Костя!» – крикнул Шила. «Лезут!» Из-за стены то и дело высовывались головы монстров. Некоторые твари, окончательно потеряв чувство самосохранения, начали лезть на ограждение. «Отбивай! Ни в коем случае не дай им пробраться на базу!» «Понял!» Рванула Это Шило кинул гранату за периметр. Нетопыря, оказавшегося на свою беду там, разбросала в разные стороны. Взорвалась еще одна граната. Шила зарычал, ввязавшись в кулачный бой. На его фланге нетопыри, несмотря на взрывы, пошли резво, и парочка уже успела перемахнуть через ограждение. «По трупам своих, что ли, забралась гадина?» «Справишься?» – спросил я у парня. «Легко!» На центральном фланге вовсю резвился Рэмбо, поливая инопланетян свинцом. Очередь нарисовала на телах подступающих кровавую азбуку морза. В какой-то момент база превратилась в средоточие ада. Все вокруг грохотало и наполнялось криками, в основном врагов. Стоит признать, но тактика Купороса оказалась удачной. Множество небольших групп штурмовали базу со всех сторон, и на всех у нас не хватало бойцов. Парням приходилось метаться из стороны в сторону, отбивая выпады инопланетян. «Убить их! Убить!» — кричал за стеной Купорос. Я начал высматривать подонка, но тот спрятался за спинами своих новых друзей. Оставался вопрос, как он смог договориться с ними неужели смог подчинить каким то функциям которые есть у черных внимание получены критические повреждения здоровья объекту гиря внезапно высветилось перед глазами гиря что случилось спросил я оглянувшись парня нигде не было видно прорыв ребята насадно простонал тот со стороны последнего барака я помогу ответил дюша гиря держись Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Калинин. Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Петр. Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Носорог. Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Макс. обилия красных надписей стало не по себе. «Я быстро обнаружил причину стольких предупреждений». Одна из секций западной стены была разрушена не нетопырями, и теперь они в открытую, лезливо образовавшийся проем. «Рэмбо, срочно меняй направление обстрела!» – скомандовал я. Боец кивнул, развернул корт в сторону нечисти. Начал вести огонь. Поток тварей заметно поредел. «Дюша, держи северный участок!» – предупредил я парня. «Они сейчас, скорее всего, оттуда полезут!» Угадал. Несколько тварей высунулись из-за ограды и получили от бойца посмачное оплеухи. У одной звонко клацнула челюсть, вторая гадина шамкнула разбитым носом. Дюша выдернул чеку из гранаты и отправил ее прямо ей в пасть. Взрыв, и монстр теперь уже безголовый, замертво упал на землю. Но на его место пришел тут же другой. «Внимание! Повторно получены критические повреждения здоровья объекту Гиря!» «Парни, иду к вам на помощь!» – крикнул я, понимая, что надо выручать ребят. «Рэмбо, корректировку огня бери на себя!» «Есть!» Я прыгнул с гнезда, едва не поскользнувшись на чьих-то внутренностях, рванул к баракам. Там завязалась потасовка. Не топыри и тени окружили парней и нещадно били. Ребята как могли отбивались, но были в меньшинстве. Оттесненные к стенам строений, держались из последних сил. «Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Дима!» Раскидывая тварей в сторону, я с трудом пробирался к парням. Крикнул сидящему на вышке. «Рэмбо! Сюда!» Стрелок быстро понял, что надо делать, и стал по одному, стараясь не задеть нас, отбивать монстров. Я стал помогать ему, откидывая тварей в зону стрельбы. Вскоре там образовалась уже целая гора из инопланетян. Те из бойцов, кто еще мог стоять на ногах, стали мне помогать. Я мельком оценил состояние ребят и был неприятно удивлен. Гиря совсем плох. В боку зияет огромная дыра. У Петра, кажется, сломана рука. Носорог весь в крови. Даже непонятно, где именно у него находится рана. Остальные парни не лучше. «Рэмбо, какая обстановка?» Спросил я, помогая Гире отойти к дальним баракам, чтобы он хоть немного мог прийти в себя. «Затишье!» – ответил тот. «Патронов сколько осталось?» «Не так много, как хотелось бы. Минут на десять плотного боя хватит. Потом пулеметом можно будет пользоваться только как дубинкой». Оптимизм Рэмбо мне нравился. «Хорошо. Тогда держи на прицеле территорию. Я помогу...» Договорить я не успел. Перед глазами начали мелькать надписи. «Каждая как приговор». Это видели и остальные парни, и поэтому на базе на несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Никто не мог поверить в написанное. Казалось, что даже смысла в этом не было. И приходилось перечитывать по несколько раз. Внимание! Объект Петр убит! Внимание! Объект Калинин убит! Внимание! Объект Дюша убит! Петр Калинин. «Дюша». Я перечитал еще раз. «И еще, и еще». А потом скользнул взглядом по самому жуткому слову. «Убит». «Как?» Я растерянно обернулся и увидел, как это произошло. Пока мы бились с основным отрядом инопланетян, Купорос бесшумно пробрался через забор и напал на ребят со спины. У парней не было ни единого шанса. Теперь Дюша лежал в кровавой грязи с перебитым позвоночником. У Калинина отсутствовала голова. Петр, от него вообще мало что осталось. Вы следующее! Ухмыльнулся купорос, стряхивая с рук кровавые шметки и двигаясь в нашу сторону. Я выскочил первым. Сгорая от ярости, я бросился на предателя и повалил на землю. Купорос лишь весело хихикнул на это. Двое инопланетян подскочили ко мне и принялись мутузить, да так, что у меня затрещали кости. «Внимание! Получены критические повреждения!» Надпись вспыхнула и тут же погасла. Я моргнул, не желая видеть ее. Пару раз заехал Купоросу по переносице. Тот не ожидал от меня такой прыти, а пешил. Я добавил. Нос противника захлюпал кровавой пеной. Это меня подбодрило и прибавило сил. «Держи еще подачу, пес. Купорос сжал зубы, зарычал. Я только чудом успел увернуться от удара. А вот с инопланетянами, уже начавшими меня отдирать от врага, я ничего поделать не мог. Пришлось отпустить на время Купороса и разобраться с тварями. «Давайте сюда!» В пылу прокричал я, подзывая инопланетян. Те с тупым выражением на мордах подошли ко мне. Взмах огромной рукой, и я едва не лишился головы. Еще один удар. Конечности тварей были просто огромными и длинными, и увернуться от них было очень проблематично, поэтому пришлось пару раз упасть в грязь. Взмах рукой, кувырок, уход. Еще один взмах, словно плетью, и ладонь, больше похожая на экскаваторный ковш, пролетела в миллиметре от моего лица. Кувырок, блок, удар в грудь. Инопланетянин странно отреагировал на это. Засвистел. Вдалеке ответили. Несколько тварей пошли на подмогу. «Чтоб вам пусто было!» Навряд ли мне было справиться с ними, но на подмогу подскочили парни. Несмотря на полученные раны, они оттеснили зверье к стенке и там как следует накостыляли по ребрам. Твари лишь повизгивали от каждого крепкого удара. «Где пацан?» – прорычал Купорос, смахивая с лица кровь. «Куда ты его спрятал? В подвале?» «В бараках? Я ведь все равно найду его, рано или поздно! Ищи! Не отдашь его мне добровольно! Я сам!» Выслушивать пустые угрозы я не стал. Двинул в очередную атаку. Схватил Купороса за грудки и начал охаживать живот коленями. Купорос пропустил первый удар, но вот на втором удачно ушел в бок и контратаковал. Тычок локтем прямо в подбородок накаутировал меня. На мгновение я потерял сознание и кулем повалился на землю. Если бы не вовремя подбежавший на подмогу гиря, мне бы точно не сдобровать. «Иди прочь!» – прошипел купорос на парня и молниеносно провел удар ногой прямо в открытую рану гири. Парень надсадно застонал и упал рядом со мной. Я с трудом разлепил глаза. Голова нестерпимо гудела, а во рту ощущался медный привкус. Надписи, которые уже было с трудом различить, расплывались красным пятном перед глазами. Повреждения. критические Срочно. И без тупых напоминаний понятно, что все хуже некуда. Я попытался встать, но ноги не слушались, словно из них вынули кости и заменили их битым стеклом. Пришлось ползти на карачках делать это приходилось сквозь адскую боль купорос не спеша подошел ко мне и нападал сверху ногой я вскрикнул плюхнулся лицом грязь где пацан иди ты вновь удар чуть ниже лопатки внутри что то отчетливо хрустнуло стало тяжело дышать где пацан пошел ты прохрипел я удар еще и еще, и еще. Внимание! Повторно получены критические повреждения. Необходимо срочно... Повторяю последний раз. Где пацан? Купорос опустил ногу мне на голову Я ощутил, как напряглись кости черепа. Одно движение и башка моя лопнет, как арбуз. Поищи в заднице у своей мамаши. Ты всегда был дураком с сожалением произнес купорус: «Вместо того, чтобы идти на сотрудничество и заработать мое доверие, всегда выбираешь неправильный путь. А ведь я мог сделать тебя и своим замом. Не веришь? Зря. Мне в моем новом мире нужны будут опытные люди. Я бы, конечно, не сразу тебе дал привилегии. Сам понимаешь, не тот ты человек, чтобы мне так рисковать». Но со временем, когда бы ты доказал свою покорность мне, тогда, да, можно было бы попробовать. Но ты упорно сопротивляешься. Чем тебе этот пацан так дорог, что ты подвергаешь жизни стольких людей опасности? Твой сын? Или кто? Я зажмурился, ожидая смерти. Но противник внезапно убрал ногу с моей головы. Чьи-то крепкие руки подняли меня, хорошенько тряхнули, приводя в чувство. Быть моя воля, я бы тебя прямо тут замочил», – в самое лицо прошипел Купорос. «Считай, что тебе повезло. Пойдешь со мной. Хотя я сомневаюсь, что в данном случае лучше. Умереть или оказаться в лапах у них?» «Куда мы?» – одними губами прошептал я, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Не получилось». «К моим новым союзникам!» Ответил Купорос и хрипло рассмеялся.